Глава 19. Он бежал всю ночь, практически не останавливаясь. Иногда замедлял бег, переходя на неспешную рысь, чтобы дать натруженным и израненным лапам отдых. Израненным, потому что он мчался напрямик, не выбирая дороги, через ямы, по камням, по битому стеклу, совершенно незаметному в темноте. Но это всё ерунда. Тимка почти не обращал на боль в лапах внимания, лишь досадовал немного на то, что хромота замедляет бег. А значит, отдаляет встречу пса с ним. Но зачем он все эти дни проводил в тоске возле камина, отказываясь от еды и воды? Почему капризничал, с трудом проглатывая третью часть своей обычной пайки? И теперь когда момент долгожданной встречи со смыслом всей Тимкиной жизни зависит только от самого Тимки, ослабевшие лапы и легкие ведут себя совсем не по-собачьи, а по-свински, вот как. Когда тяжелое дыхание начинало жечь изнутри его грудную клетку, а лапа сводила судорогой, псу приходилось переходить на шаг. Это отдаляло счастье встречи. Но ничего, главное, он вновь появился. Он есть в Тимкиной жизни. И совсем скоро теплая рука обнимет пса за шею, а самый лучший в мире голос прошепчет ему на ухо. — Привет, разбойник, я скучал по тебе. — Нет, нет, это я скучал. Я, я, я! И предвкушение этого счастья вливало в натруженные лапы собаки новую порцию энергии. Дыхание выравнивалось, сердце билось в нужном ритме. Скоро! Скоро! Скоро! Тимка ни секунды не сомневался в правильности выбранного им направления. Точка в пространстве, откуда пришел всплеск его энергии, пылала перед внутренним взором пса, словно яркий огонь, к которому пес теперь и стремился, подобием некоего грузного, прихрамывающего мотылька. Он бежал всю ночь. Наверное, будь на его месте человек, сомнения в правильности траектории движения давно уже изгрызли бы его душу превратив ее в некий источенный жуками древесный ствол. Ну, действительно, что за ерунда? Он уже столько километров отмахал, а ответного отклика от него все нет и нет. Ой, ошибся, точно ошибся, не туда бегу. Но бежал не человек, генетически предрасположенный к сомнениям, метаниям, мучительным поиском своего пути и прочей, отвлекающей от сути шелухи. Бежал пес, у которого была цель. И отвлекаться на шелуху у собаки не было ни времени, ни желания. Тимка просто знал – он там, и он ждет. И поэтому пес совсем не удивился, когда ближе к рассвету услышал, наконец, далекий отклик его сознания. Нет, не удивился, а мгновенно рассверепел, потому что ему было плохо, он страдал, он почти утонул в океане боли. А источником этой боли были трое чужаков, медленно приближавшихся к нему. Эмоции этих чужаков заставили пса оскалиться и хрипло зарычать. А еще он ускорил бег, тараня, мешавшие ему заросли кустарников, все еще могучим, несмотря на добровольную диету, телом. Когда же пес увидел, как двое чужаков избивают его в кровь, разум алабая заволокла пелена бешеной ярости. Он сейчас хотел только одного – убивать, грызть, рвать, дробить клыками кости. Что он и сделал, вцепившись в руку одного из чужаков. И он грыз, рвал, дробил кости, зверей от вкуса крови еще больше. Пока в его подернутую кровавой пеленой душу не ворвался радостный свет, он узнал своего тимку Пес опомнился и ослабил хватку, чем немедленно воспользовался противно верещавший чужак. И заорал что-то остальным двоим, попрятавшимся за деревьями. Кажется, он хочет убить Тимку. Следовало прекратить эти опасные вопли, и Алабай вновь придавил зубами раздробленную кость. Посильнее. Крик опять перешел на визг. Но те двое, похоже, решили выполнить приказ. Они медленно выдвинулись из-за деревьев, подняли пахшие смертью металлические палки. Кирилл попробовал ментально шугануть подальше опомнившихся Пашку и Гришаню, но у него ничего не вышло. Радость от появления пса все еще переливалась в душе теплой радугой, и сменить ее в темпе вальса на парализующий противника страх – нет, не получалось это. Единственное, что он сделал – поднял руку и протер глаза, чтобы увидеть похудевшего, грязного, с окровавленными лапами Тимыча, вцепившегося, вкатавшегося по земле кабана и направленные на Алабая стволы автоматов. К счастью, стрелять парочка отважных воинов пока что не решалась. Слишком уж сильно дёргался их приятель, явно не ощущавший расслабляющего комфорта от знакомства с мощными клыками пса. Но рано или поздно они на это решатся. «Тимка, беги!» – заорал Кирилл. «Брось его и беги! Слышишь?» «Ах ты, сука!» – перешел от злости на фальце Пашка. «Так это твоя зверюга? Да? Отзови его, а то сейчас я тебя грохну!» «Не грохнешь!» – криво усмехнулся Кирилл, наконец приподнявшись и опершись спиной о ствол ближайшей сосны. «Насколько я понял, вашему боссу я нужен живым!» «Тогда я тебе ноги прострелю!» «Ну, давай, давай!» «Зато мой пес...» Хорошенечко позавтракать твоим дружком. Тимыч, придави толстяку горло, только не убивай его. Пес мгновенно отпустил измочаленную руку жертвы, и его окровавленные клыки сомкнулись на шее выпучившего от ужаса глаза кабана. Сомкнулись, кстати, довольно аккуратно, лишь слегка повредив кожу. но кабану-то так не показалось. Джинсы толстяка мгновенно потемнели между ног, весело зажурчал желтый родничок, а из зафиксированного челюстями пса горло вырвался сдавленный писк «Стреляйте, сволочи!» И приятели с готовностью выполнили просьбу кабана. Позиция для выстрелов была вполне нормальной, дергаться толстяк прекратил. Весьма затруднительно, знаете ли, трепыхаться, когда твою гордость стиснули клыки зверя. И кабан замер, наподобие громоздкой кучи продуктов отхода жизнедеятельности. А нависший над ним пес являл собой великолепную мишень. Стреляй не хочу. Пашка и Гришаня как раз хотели. И даже очень. Поэтому две автоматные очереди прогремели слаженным дуэтом. Пули смертельными осами устремились к живой плоти, превращая ее в мертвую. Промахнуться с такого расстояния не смог бы и слепой. Вот только плоть эта оказалась человеческой. За долю секунды до выстрела Кирилл, осознавший ошибочность своего приказа и едва не сошедший с ума от отчаяния, рванулся к псу и вдруг ощутил себя Тимкой. Он буквально влился не только в чувства и эмоции пса, он мог теперь управлять Алабаем. Отпустить шею жертвы, вцепиться в его здоровую руку и, упав на землю, рвануть тушу толстяка на себя, прикрывшись ею от пуль. Кирилл еще успел почувствовать, как сотрясается тело кабана от вонзавшихся в него смертельных ос, прежде чем вновь стал собой. «Твою мать!» – заорал Пашка, глядя на быстро увеличивающиеся под телом приятеля лужи крови. «Ты чё наделал? Ты же кабана пристрелил вместо пса!» «Я? Ты тоже стрелял! Мы же видели, пёс был там!» Голос Гриша не дрожал всё сильнее. «Как? Почему? Слушай, да он точно колдун! Кто? Да немтырь!» это все он сделал он он наверное оборотень не его пес оборотень они а не оба -а, а глаза гриша не побелели от ужаса разум покинул его очень окончательно и охранник вновь поднял автомат только теперь прыгавший в трясущихся руках ствол был направлен на кирилла ты чего делаешь Сипло выкрикнул Пашка, попытавшись выбить оружие Усвихнувшегося от ужаса напарника, но не успел. Грохот выстрелов эхом заметался среди деревьев, И Гришаня неуклюже завалился на бок, Удивленно уставившись в небо навеки застывшим взглядом. Пашка пару секунд смотрел на аккуратную дырочку во лбу напарника а затем, заорав что-то маловразумительное, развернул свой автомат в сторону стрелявшего. Но ответить врагу аргументированно он не успел. Аргумент выпал из его рук благодаря настойчивой рекомендации собачьих клыков, с хрустом впившихся в его правую руку. Пашка автоматически глянул в сторону мертвого кабана. Грызший его тушу, пес — был все еще там, у тела. Но и здесь тоже точно такой же зверь вцепился в его, Пашкину руку и рычал, рычал, рычал. Разум охранника и без того изрядно перегруженный событиями последних суток не выдержал напряжения и, вспыхнув, перегорел, как лампочка. Пашка хихикнул раз, потом другой, а затем Шлепнувшись на задницу, залился веселым детским смехом. Смехом безумия. Зафиксировавший накрепко его руку Алабай, озадаченно посмотрел на вышедшего из-за деревьев хозяина. «Отпусти его, хан!» – тяжело вздохнул коренастый крепкий старик. Его длинная белая борода и короткий дубленый полушубок вызывали ассоциации с Санта-Клаусом. Если существуют, конечно, санты с охотничьими ружьями в руках. Старик медленно приблизился к Кириллу, рядом с которым бесновался от радости, вылизывая лицо вновь обретенного хозяина Тимка и устало произнес, разглядывая изувеченное тело мужчины. — эх они тебя! — изнахратили, Кириллка. — Ты откуда тут взялся, дед Тихон? Мы за тобой пришли.